Пятое декабря Зимний завтра Никола. Так по белым снегам вой прокатывает Русь-то. Краша его, света, мало. А прославиться Борна некуда сходить. Да, ищи родения мало. В клённиках у Мечёва Сергии бывало. Я вот толкую. Древние святы да новые святы прежде новый а в народной вере вопрос о древности или современности того или другого святого не существует на шкунах в море кого грызут многие грызут а николу первого не плес этот хлеб свет сей не теряет благоухание чудное дело знать хороший хозяин заботится. он жил на далеком юге, жил много веков назад, а тут вот такое дивное дело, Русь его присвоила. На Руси Никола — скорый помощник, Никола — скоропомогательное имя. Монастыри, храмы, деревни, корабли — сколько их, посвященных святому Николе. Русь как и греки, и не сделал и святого Николая елочного деда, как в Америке. Как он есть таким Николу имеет святая Русь? Живший в Малой Азии в мирах Ликийских в IV веке живет уж много веков на русском севере. От Коломогор до Колы 33 Николы в церкви Никольной. Монастырь Николы Корельского на Двине, Николы Верхольский на реке Пинеге. В каком доме не было его лика причастного? И много ли ликов краше, любимее лика Николы милостью? А в храмах сияние свеч, темный изможденный лик с высоким челом, взгляд проникающий в душу. мало азиатский грех, живший в четвертом веке. Но кто более жив, чтим и любим, чем он? Кто не знает его, про кого больше рассказов легенд? Жизнь святителя Николая на Руси — разительный пример тому, что счисление веков четвертый, пятый, двадцатый важно только для учебников. А в церкви — древность и современность сливаются. Могут не знать и новых чудотворцев, канонизированных в девятнадцатом веке. А древний Никола живет и чудотворит в народе. На пинниге вырезной Никола ежегодно снашивает споги Поглядишь, подмёточки уж все сношены. Он ходит. Вырезной Характерное для русского севера резное изображение Николая Чудотворца. Да где только не расскажут вам о новых чудесах святого Николы. На Северной Двине в 1930 году женщины перегружали карбас с сеном. Карбас затонул на песчаной кошке на отмели и женщины в разы кричали «Святитель Никола, убавь воды!» Вот вам, малазиатский мифический грек, полной жизнью живет святый Николай на Руси. Что там, семьдесят его лет на Дальнем Юге, в безвестном тогда Граде, его жизнь? Жизнь в Византии, в России, в Италии, во Франции, в Германии. Настоящая жизнь святителя Николая — это последние полторы тысячи лет. Скажем, с пятого по двадцатые столетия. Вот этот период жизни святителя как раз богат событиями, происшествиями. Европа, Азия, Америка, везде он. Да, в церкви, в религии всё так. В теле жив Невелико место занимал, а сбросил — и везде стал. Отошел святой ко Господу, и сразу деятельность его крылья размах получает. Как только человек святой жизни, а Господе почивший и Господу угодивший, ко Господу приставился, он иногда сразу, иногда постепенно — это самое разительное — Со всеми рядом с людьми-то становится. Жив-то, так куда-то писать ехать куда-то надо, Добывать старца-то. А приставился и рядом, около тебя оказался. Жив в годы, и талох, старде, немощен, а помре. И счет годов отпал. Время перестало для отошедшего ко Господу. Полторы тысячи или тысячу лет назад — Жил в теле святый, но, начав жить, жизнь вечную стал одинаков и XV веку, и веку XX. Века сего света проходят, а живущий жизнь вечную все тот же. тамо о, жизнь неизменяемая, нестареемая. 7 декабря. Антоний Сийский. Сегодня с Двинской земли струится тихий, но настойчивый свет. Антоний Сийский — одна из звезд севера. Он как северное сияние в ночи, но и сюда достигает свет его святость Там, на далеком Севии, четыреста лет назад затеплилась эта свеща неугасимая. сегодня там Праздник. Разорена обитель, но жив Господь, жива святыня. Примечание. Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь был закрыт в 1923 году. Сначала в нем размещала детская колония, затем дом отдыха лесозаготовителей, детский дом, приют для детей-инвалидов, интернат для престарелых. Пионерский лагерь Дача Архангельского областного полкома. В 1992 году монастырь возвращен русской православной церкви. Ныне силы небесные там, они видимо служат. Нет людей, но горят свечи праздничные, озаряя снега и дремучие ели, и скованные во льдах реки и озера. Антоний Сийский, благодатный луч северного сиянь, сегодня, в день его блаженного успения, стремится на север душа моя, хочет слушать тихость безмолвную ночь. Вот я вижу Двинскую землю в зимнем сне, великие реки, беспредельные леса и озеро, и остров, и как ковчег драгоценный обитель Антониева рот сей в смраде, страмно ликующий не видит света святых. Но тем, кто взыскует онного света, сияет именем Антония Сийского. Любо его житие, эти леса и реки, освещённые его пребыванием его чудесами. Светильник иночество зажжённый Антонием Сийским, равно как и сияние иных благодатных огней севера. О дне света дак именно что на тебе весь мрак твой только осветит всю мглу и ночь как надо работать как учиться созов в со сазбуке чтобы как то приблизиться к россиянному чину иноческому, к пречестному имени преподобному а то смотреть так со стороны безучастно не участ не трудя с, Не борясь с собственным ничтожеством не стоит. Кругом дети смерти не спят, не дремлют, Расклевают, развращают, хулят правду. Что ж ты-то хоть две лепты, Хоть одну в дело Божие в дело правды не отдашь? Любить церковную культуру, любоваться ею, Собирать книги и иконы — это все внешнее для тебя. Книги и собраний кон кому-то останется. А ты что с собой возьмешь? Далее следует приписка в квадратных скобках на память преподобного Антония сийского сияния севера. И о ежене готовой быть и душе к празднику. Одного любования мало. 7 декабря Вчера вот шел по переулку. Снег на высоких крышах старых домиков, снег на летках. Вспомнил о дне святителя Николы. Бредучи за безлюдьем пел величане. И думалось, куда вот эти сердечные излияния О святом и песне уст идут. Частью в эфир, частью туда где его лики на святых иконах, где чтут святую его память. А больше может быть. В свое сердце посылаю ему величание, стихи. Сердце человеческое, даже такое убогое, как моё целый мир. Туда и посылаю слова благодатные. Куда идут слова молитвы? А помнишь? Ищи Бога! а не ищи, где пребывает. Отцы, стяжавшие подвигом великим молитву, знают, где молитва и куда молитва идет. Но великим подвигом светлое сие знание достигается. А твое дело — пой, да молись, как заповедано по святым уставам. Бог велик, непостижим. Знай, что Он во всем и все в нем, и молись николин день, да читай святителю канон. Пой ему, скорому помощнику, умились о нем. Помни и люби, и чти дни святых угодников Божиих. Жития их, службы им, одна другой дивнее и умилительнее, и Господь даст тебе умиление и молитву, и знание светлое, радостное. Далее приписка в квадратных скобках. Куда идет молитва, ищи Бога, а не ищи, где пребывает, молись по уставу и найдешь. Без даты Сам-то я упыть, тля, так надо с утра-то хлебнуть живой водицы, коей родиться в пустой-то башке. Творение святых великих отцов, великие книги их с тебя надо немного. Филокалия, Исаак, сириянин, лествица. Примечание. Филокалия, добротолюбие греческий. Сборник аскетических святоотеческих текстов. Исаак, сириянин, преподобный Исаак Сирин. Сириянин, епископ, Невиский, великий христианский писатель Аскет жил в Сирии в седьмом веке. Лествица. Лествица возводящая на небо или Лествица райская сочинение преподобного Иоанна Лествичника 649 год. Уж я чай, чтиво всякое мусорно-газетное-то давно оставил. А в великих книгах Всякая строка, жизнь, всякое слово-маяк. Эти книги не будешь читать на ходу, за чаем. Ну и не только современное сифилитическое, гнусавое, смрадное чтиво. И классиков, новых и старых, где страсти любовные расписаны и размазаны, взыскующие града читать не будет. не интересно Ни к чему не про нас писано. Нет пользы, когда любовь к красоте филокалия будет у тебя рядом с тысяч одной ночью лежать. Тут ж последняя честь горше первых. Тем любоваться и другой любить. Жизнью надо проходить эти книги. Нет пользы после сытного обеда, развалясь в креслах, с папиросой в зубах, Прочесть полстраницы. Нет пользы, когда блестя корешком поставлены словеса постнические Исаака и Сирина вместе с старыми годами, Аполлоном, стихами, Декамероном. А вот польза, когда одну единственную для себя книгу носил странник в Котомке, храня ее большей жизнью и жизнью своей проходя эту божественную книгу. Странник алкал дивных словес этой книги, читал, забывая мир, в лесу, сидя в сторожке, проходя Сибирь и Россию пустынными дорогами, питаясь сухарем, утоляя жажду водой из рек и болот, имея в сердце только великое учение добротолюбия. Конечно, беспечность и профанация — Вот и так, как я молитву Иисусу твердите Здание надо не с крыши строить, а с окладного бревна, с фундамента. Что дозволено Юпитеру, то не дозволено Баку. Без молников дело есть, упражнение в молитве Иисусу. По учению святых отцов это уже завершение подвигов. крыша Конечно, и лестовичка, и молитвы Иисусова могут украшать быт. Но при таком декоративном отношении в трудную минуту и забудешь о ней. Лестовичка, лестовка, старинные четки из ста трех соединенных между собою цилиндрических планок с завершением в виде четырех лопастей, чаще кожаных, треугольной формы были распространены в основном среди старообрядцев. Я довольно говорил, толковал, мечтал, воображал о церковном. Но то все было или от эстетики, или плотское, бустины страстное, красивые башенки. А здания-то и не было. Павильон был воздушный, на песке строен. Каких вещей я касался, расписывал настроение, утешение, самые добрые и самые здоровые. А вот поди ты, граблюсь за барокко, присытился хлебом чистым, беспримесным в северной родной речи. Нравятся вот такие выражения, как «трафица» и так далее и тому подобное. В этих же планах и моя любовь, скажем, к Елисаветинскому барокко. Постскриптум. замечателен язык царя Грозного. До него величавая архаика. Есть изумительные образцы русской речи до Грозного, конечно. Не знаешь, к чему примениться? А у Ивана царя крепкая, емкая, острая. Русская речь. 25 декабря 1939 года. Рождество Христово. С тем умру. Тут только падать да плакать да величать. Откуда это чувство приходит? Это выше моих понятий. Это чудное нечто, и не знаю откуда и не помню, когда я илс. Говорю о любви моей к художеству и старцу Амбросью Оптинскому. Даже вот теперь, когда я себя плохо чувствую, целыми днями, когда голова не работает, иное еле брожу, час какой придет, и думаешь о чудном старце. Канун сочельника видел его во сне даже. будто Он, отец наш, оставляет дом. Спину отчётливо видел. Уж не помню всего. Высокий, будто сутулый, выцветший вишнёво, как бы цвета долгой одежды, волосы седые и сушей. Горькое и сладостное чувство, что тот увидел. И во сне-то как бы сознание было, что не я все видения вижу. Бывает почитании святого народное, которого многие любят. по меня, котченьку моему, как бы личное чувство. Я не жил с ним одно время, но его рождение и вечную жизнь, и мое рождение на сей свет соприкоснулись. Год возле год. Ни огонь, ни пламя оставил он благостный на земле, но тысячи огоньков как бы свечечек. И одна свечечка в моей душе. Искорка, может быть, одна шает. Слабый огонёчек-то то совсем замрёт, то дрожащим светом стены души моей обольёт. Частыми стали равнодушие и хлад сердечный. Все цветы опали, И уж как рад, когда живет искорка та Божья, согреет сердце. Что это за чувство? Это любовь, если можно так выразиться, к святому, которого не знал, которого не видал, о котором я мало и слышал, но больше читал, о котором и книги-то нет у меня, ниже брошюрочки. Очевидно, только в церкви такие отношения возможны. Это, конечно, не институтское обожание. Но хотел бы за ноги отеческие держаться. И такое отношение возможно только в церкви. Отношение к отшедшему, как к живому. Церковь смерти не признает, не знает. В церкви все живы. И отченько твой жив. И близко он. Есть в иных областях человеческих явлений и отношений чувства, почитание скажем общественных деятелей исторических героев суворовых вашингтонов наполеонов почитание таких героев гражданских военных иное по природе нежели пригорнование к избранному альве здесь у послушника отношения глубоко личные интимные таинственные и сокровенные здесь сын и отец Но в планах горних, чудных, высоких, Внимать ему, беседовать с ним, Учиться делом, молиться с ним, За его рис воскрыли и держаться. В радость Господа ведет отец твой тебя. Чудно и давно писано. От пелены изберешь себе Авву, Хоть бы по рассказам, хоть по книгам, И устремишься к нему от того часа явва на земле живый или уже отошедший ко господу тебя знать будет немалое бы дело ежели б меня нищего таков а как о в вросе оптинский знать стал такие как уж ежели кого знают до да котом не худо промышляют пути божии неисповедимы доброму честному человеку Вольно Богу и явно помощь послать. А таким, как я, окольно Бог подает, на догадку всяко И эта любовь моя к херуимскому отцу моему Амвросию не орудие или счастье моего и моего спасения. Не есть ли это объятие отча? Далее приписка в квадратных скобках. На Рождество 1939 года об в Амбросии Оптинском. Любовь к старцу — природа этой любви. Этой любовью спасает Господь тебя. Без даты. Как я радуюсь, как я веселюсь душою, когда любимого-то, обожаемого-то человека лице гляжу когда постоянно он глядит на меня со стены моей. Да разные бывали люди. И на слава солнцу, и на луне, и на звездам, и это не обида. Не можешь быть большой, так будь по немалой звездочке. Малые звездочки — это мои родные отошедшие, мама, сестра Нина. Они глядят с портретов скромных, а звезды великие ли, луны, это или солнышко в горнице моей, это ангелы земные, отцы мои, о господи Не с грустью ликих вижу, нет, сердце мне они ростят, душу надымают, крылья даруют и будят, и говорят, давай полетим. Это помощники мои. Далее следует приписка в квадратных скобках. Чувства, вызываемые портретами родных и портретами святых, отец, разница. Думается, что в деле религиозного воспитания хорошо, чтоб молодежь, во-первых, чувствовала красоту. Потом уж знала. Это, конечно, от тех, у кого есть искорка Божия, у кого вложено это стремление или влечение к вере, к церкви, к Богу. Добро и то, когда, еще не имея выношенной любви к духовному, к церковному, уже желают иметь эту любовь, хотят этой потребности. Но когда желающие учиться вере Христовой есть, но потребностях красоте нет когда эстетически люди неуязвимы тогда величие авторитет универсальность грандиозность и великолепие исторической церкви надо показать удивление сначала внушить без даты рассказываю в последние годы для школьников особенно все одно и то же и я уже абсолютно не чувствую не переживаю ничего когда о море ребятам говорю путем дорогой здравствуйте и в сказках не смешно мне и даже чудно что аудитория моя смеется говорю всегда с одними и теми же интонациями Глубоко я равнодушен к своим сказкам, равнодушно пою былины. Где оно? Моё былое увлечение былинами, любовь к ним, чувство очарования былинами отошло, может быть, заменилось каким-то чувством публики.